День 219. Пятница. Никогда не думал о том, что могу не проснуться. Что однажды молния попадет ко мне в квартиру и выжжет до черноты все стены, точно так же, как в доме напротив. В нашей жизни слишком много рисков, и для меня удивительно только одно. Почему количество людей продолжает расти в геометрической прогрессии? Все защитные механизмы по контролю численности населения побеждены разумом. Но даже когда они работали достаточно эффективно, количество людей увеличивалось. Инфекции всегда выступали идеальным регулятором численности любой популяции животных, но только вот люди нашли лекарства и смогли победить то, что до нас не мог сделать ни один организм. А это значит, что проблема перенаселения неотвратима. Если только не появится какой-то новый контроллер. И мне порой кажется, что дождь — это и есть тот самый новый фактор. Почему в больнице скрывают количество заболевших от дождя? Чтобы не было паники или потому, что в какой-то момент дождь из друга превратился во врага? Последствия они всегда есть и всегда неотвратимы. Мой интерес к дождю привел к гибели близких мне людей. Может быть, они сами были виноваты в том, что дождь стал орудием, обернувшимся против них. Но у меня слишком мало данных, чтобы точно объяснить и проанализировать ситуацию. Остается только гадать бродить в темноте и пелене дождя, пытаясь нащупать просвет, который, возможно, сможет все прояснить. Начинается новый день, последний день рабочей недели, и мне необходимо получить допуск на ГОК и цитрогипсовый огород. А я толком так и не придумал, что может заставить нового заместителя директора по науке пойти мне навстречу и помочь в решении этих вопросов. Каждый раз, когда я занимаюсь новой задачей, маленькие радости, которые я так ценю в обычное время, уходят из моей жизни, все становится крайне практичным и экономичным. У меня совершенно нет времени на то, чтобы приготовить еду, да и аппетита нет. Я воспринимаю пищу как бензин, который необходимо заливать для того, чтобы двигатель работал. Вот и сегодня утром я ничего не ем, потому что не хочу. На работу приезжаю за час до начала рабочего дня, и, как ни странно, охранник меня пропускает. Поднимаюсь. В коридорах тихо, и только уборщицы звенят ключами, открывая и закрывая двери. Мне нужна Татьяна Николаевна, которая убирается на нашем этаже и как раз выходит из моего кабинета. Доброе утро. А, это вы. Что-то сегодня так рано. Надо подготовить документы. Тогда закрывать не буду, проходите. Татьяна Николаевна. «А у вас ключи от всех кабинетов есть?» «Конечно, от всех. А как же мне без ключей-то их убирать?» а Георгия Ивановича? А то я смотрю, у него дверь закрыта». «Ну так мне Виктор Николаевич сказал закрыть». «Это который Мустафа?» История прозвища, как мне рассказывал Жора, вела свое начало со времен первого завхоза, которого действительно так и звали. После его ухода на его место пришел другой человек, но имя «Мустафа» так прижилось в коллективе, что переросло в прозвище, которое прочно закрепилось за должностью. «Да, он самый». «И давно это произошло?» «Так ведь сразу, как Георгия Ивановича в больницу забрали. Он мне и сказал, чтобы я его кабинет закрыла». «А ключ только у вас есть?» «Конечно. Вы же знаете Георгия Ивановича. Он же вечно ключи терял». У него и коморка его, поэтому никогда не закрывалась. «Конечно, конечно. А вы давно там убирались?» «Так с того самого дня, как мне Виктор Николаевич сказал закрыть, и не убиралась». «А почему?» «Да мне же он так и сказал, как я помню, что убираться там не надо». «Странно. Вот и мне так кажется. Душа-то неспокойна. Я же переживаю. Как так? Уже третья неделя пошла. А я туда с тряпкой-то ни разу не заходила, и мусор не выбрасывала». «Да, конечно, никого там нет, но пыль, она наш отпусков не знает. Да к тому же я даже тем утром-то там не убиралась. Вы, как главный тут на этаже, поговорите с Виктором Николаевичем, чтобы он добро дал, а то там паутина уже, наверное, висит». «Так давайте сегодня и уберем. Мне как раз надо кое-что у Георгия Ивановича в кабинете забрать». «Прямо сейчас? Ну, давайте. А у вас на этаже я потом тогда доубираюсь. убираюсь». Оставляю в кабинете рюкзак неразлучного попутчика во всех моих поездках, и мы идем на склад, в котором располагается Жорина коморка. Татьяна Николаевна перебирает ключи на связке, ища нужный. Даже в ключе Жора остается уникальным. Несмотря на то, что заготовка вполне стандартная, ключ расточен так, словно планируется его использование для бампинга. Это очередная его гениальная шуточка. Хитрость заключается в том, что данный ключ может вскрыть любой замок такого же типа, как и тот, что стоял у Жоры. Татьяна Николаевна пытается повернуть ключ, но у нее ничего не получается. И я даже знаю, почему. «Вы просто закрыли дверь, и замок захлопнулся?» «Да, так и было. Для этого замка, кроме ключа, понадобится еще и молоток». «Зачем молоток?» — удивляется Татьяна Николаевна. Это долго объяснять, проще показать. В кабинете из набора инструментов достаю молоток и возвращаюсь к двери. Вставляю ключ и начинаю по нему стучать и пытаться провернуть. Благодаря этому приводятся в действие штифты и пружины замка, фиксируя их на несколько секунд в необходимом положении, и ключ наконец-то поворачивается. Мне просто повезло, что Жора экспериментировал при мне, тогда-то я и узнал о бампинге цилиндровых замков. Это еще раз убеждает меня в мысли о том, что знания никогда не бывают ненужными. Дверь открывается. В комнате Жоры, как всегда, царит порядок, несмотря на его вечное собирательство. Но это не тот порядок, к которому я так привык. Я слишком давно общался с Георгием, чтобы не заметить всех изменений, которые произошли в его отсутствии. Начнем с самого главного. На столе не было ноутбука. Телевизор, который обычно всегда работает, теперь отключен. Вечно открытая створка шкафа закрыта. И я вспоминаю, как однажды спросил у Жоры, почему у него всегда открыта дверца. «Все очень просто. Если ко мне в кабинет зайдет кто-то чужой, то он непроизвольно закроет эту самую дверцу, я точно буду знать, что ко мне кто-то заходил». Да уж. Жора всегда отличался нестандартными подходами к решению простых, и сложных задач. В урне не было мусора. На станке ни одной заготовки. В общем, в комнате кто-то побывал и забрал, видимо, все, что касалось работы над копией нейтрализатора. «Татьяна Николаевна, а вы не знаете, кто нашел Жору и вообще где ему стало плохо?» «Да откуда ж мне это знать? Я ж только убираю». «Хорошо. Но вы посмотрите, что тут убрать надо, и дверь только не защелкиваете». А то придется опять с молотком открывать. Конечно. Я иду к себе в кабинет. Ниточка, ведущая к документам и записям Жоры, кем-то оборвана. А значит, в институте есть кто-то, связанный с проектом. Включаю компьютер и перечитываю все, что вчера написал для Терещенко. Интересно, прочитал он или нет. Таня заглядывает в кабинет и здоровается. Затем заходит Андрей, который тут же разворачивается, чтобы уйти, но я его останавливаю. Присядь на пару минут, надо кое-что обсудить. Что-то случилось? Я кладу на стол перед собой нейтрализатор. Ты должен носить этот прибор с собой целый день и на ночь оставлять его возле себя на расстоянии не более одного метра. Хорошо. Что-то еще? Нет. Можешь идти. На часах половина девятого, а никакой реакции от Терещенко на мои предложения нет. Но я хорошо усвоил, что человека очень сложно убедить в чем-то, если только он сам этого не хочет. Ожидание — это самое великое из искусств. Умение ждать это — это признак интеллекта. Спешка всегда приводит к ошибкам и промахам, а ожидание может привести только к потере возможности, но, с другой стороны, и создать новую возможность. И мне остается только ждать, но не бездействовать. Я беру необходимые приборы и, экипировавшись, отправляюсь на карбоновый полигон. Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня. Настоящее зависит от того, что ты делал вчера. А прошлое создает перспективы для будущего. Вот я и отправляюсь навстречу своим перспективам. Новое руководство еще пока не затянуло гайки, и я понимаю, что это время передачи власти самое удобное для того, чтобы решить вопросы, которые волнуют меня, пока это еще возможно. Дождь сегодня на удивление сдержан, и мне становится интересно, как изменялась его интенсивность во время моего отсутствия. Машина рассекает пелену мороха, капли ненавязчиво падают на стекло, и я ощущаю, что что-то изменилось в дожде. Мысли тянутся к Сергею Ивановичу и тому, почему они поехали втроем. Перед взрывом на цитрогипсовом огороде Ангелина Альбертовна сказала мне, что произошла авария возле леса Дохнова. Машина вылетела в кювет. Возможно, от того, что в нее попала молния. А может быть, молния попала в нее потом. За городом поток машин снижается, и я прибавляю газу. Полотно дороги разделено металлической лентой отбойника с красными светоотражающими вставками. Две недели назад ее здесь не было. С одной стороны, это хорошо, а с другой придется ехать гораздо дальше, чтобы свернуть в сторону карбонового полигона. Справа от дороги нет никаких повреждений или иных следов человеческой деятельности, из чего я делаю вывод, что машина вылетела в кювет на встречной полосе, а значит, они возвращались. Но впоследствии оказалось что мое предположение было ошибочным. На месте я переобуваюсь в высокие резиновые сапоги и отправляюсь к полигону, припарковав машину недалеко от дороги. В лесу мне кажется, что дождя нет, и я, зная, что меня никто не увидит, снимаю маску. Наши модельные деревья с бирками на месте, и поэтому ничто не мешает мне провести измерения. На самом же деле, я рвался сюда не для этого. В письме, которое я получил по почте, Сергей Иванович написал, что он решил изменить частоты и провести перенастройку инфразвуковой установки, чтобы она больше не оказывала пагубного влияния на людей. Именно поэтому он приезжал на цитрогипсовый огород за день до того, как туда отправился я вместе с Ольгой. А на следующий день он поехал на карбоновый полигон, чтобы перенастроить инфразвуковые диапазоны и здесь. Но судя по тому, что в городе ничего не изменилось, Он не успел этого сделать. А значит... И тут до меня наконец-то доходит. Как такая простая вещь могла выпасть из поля моего зрения? Видимо, попало в слепое пятно. Я все время изучал осадки. Но секрет действия дождя оказался совсем в другом. Точно так же получилось и здесь. Все взаимосвязано и стянуто в тугой узел, А я пытался размотать отдельную нить, не понимая, что только в совокупности это имело какой-то смысл. На цитрогипсовом огороде были метеостанция и установка с генератором инфразвука, а на карбоновом полигоне, вдобавок к метеостанции, еще и вышка, которая могла выступать в качестве ретранслятора, усиливающего принимаемые сигналы и передающего их дальше. Это было идеальное место для размещения еще одной инфразвуковой установки. Я никогда не пытался влезть в те вопросы, которые меня не касались, и это было не продиктовано отсутствием любознательности, а скорее связано с рациональным подходом. Не заниматься тем, в чем не разбираюсь, хотя, если честно, и могу разобраться, но просто не хочу тратить на это свое время. Данные метеорологической станции скидывал мне Валера. Теперь, когда его нет, нет и нашей экспериментальной площадки. Сейчас мне, как выяснилось, жизненно необходимо отследить, какие изменения произошли в интенсивности осадков за время моего отсутствия. Ведь если Сергей Иванович перенастроил хотя бы одну установку инфразвука, и это как-то повлияло на дождь, значит, эти события взаимосвязаны. Мне вспоминается, что на наших опытных полях всегда была метеостанция и метеоролог, который вел наблюдение. Однажды мне даже довелось с ним увидеться еще до начала эпохи дождя. Наша лаборатория тогда выполняла целый перечень агрохимических анализов для других подразделений института, и поэтому на мне, кроме всего прочего, висела необходимость формирования списка реактивов и оборудования для проведения закупок. И вот с неизвестного номера мне позвонил мужчина, представившись Владимиром Дмитриевичем, метеорологом, который на нашей станции снимал показания и отправлял полученные данные в институт. Он сообщил, что Ангелина Альбертовна рекомендовала ему обратиться ко мне по поводу приобретения термометров. Не буду вдаваться в подробности, но термометры закупили. Я набрал Владимира Дмитриевича, но тот, к сожалению, по состоянию здоровья не мог приехать сам, а мне как раз необходимо было заехать для отбора образцов на опыт Камала по испытанию каких-то новых форм хилатных удобрений. Поэтому я и захватил с собой термометры. Владимир Дмитриевич встретил меня у ворот базы, где расположились зернохранилище, сушка и гараж для техники, а также вагончики, в которых переодевались сотрудники. Это был человек среднего роста, с коротким ежиком седых волос и очками, болтающимися на шее. Он пожал мне руку и, как радушный хозяин, предложил показать свое детище. Когда он шел, то немного подволакивал правую ногу, а левой рукой придерживал поясницу, которая была обвязана каким-то поясом и увлеченно рассказывал о главном деле своей жизни. Первые метеостанции у нас появились в середине 18 века, но только в 20-х годах, теперь уже прошлого века, началось планомерное развитие их сети после принятия декрета об организации метеорологической службы. К началу Второй мировой войны количество действующих длиннорядных станций, содержащих сведения с конца 19 века и ранее, составило 338 а к концу уже уже 455. Но, увы, то, что раньше поддерживало государство, в реалиях капиталистического общества выглядело как деятельность, не приносящая дохода, а значит, и не требующая финансирования. Станции начали закрываться, и сейчас их осталось не так уж и много. Метеорологический мониторинг у нас сейчас находится в состоянии стагнации. С одной стороны, ничего особенно не закрывается, с другой — и не открывается. Идет тотальная цифровизация, происходит замена классических метеостанций с метеорологами автоматическими. Я не против и понимаю, что это дешевле, но вот надежность — это для меня самый большой вопрос. Дело ведь не только в станциях, понимаете, вы можете купить самое дорогое и точное оборудование, но если на нем никто не умеет работать, не может трактовать полученные результаты, какова тогда цена всего этого? Вы ведь, как ученые, должны понимать, что тот, кто не владеет информацией о погоде, будет всегда в аутсайдерах. В сельском хозяйстве уж точно. Я не говорю о каких-то климатических аномалиях. Все это моя больная тема, и говорить об этом я могу бесконечно, вы уж простите меня. О, ну вот мы и пришли. Мы оказались на небольшой площадке, огороженной невысоким, где-то по колено деревянным заборщиком, выкрашенным в белый цвет. В центре стояла психометрическая будка с термометрами и гигрометрами, а также приборами для измерения скорости и направления ветра, осадкомером и почвенным термометром. Наблюдения я провожу по стандартной методике в течение 10-минутного интервала времени через каждые 3 или 6 часов, а в некоторых случаях ежечасно. Полученные данные набираю в таблице и отправляю в институт. Все, что вы рассказываете, крайне интересно, но очень грустно. Ну, я вам рассказываю, так сказать, реальную ситуацию без прикрас. Вы к начальству ближе. Может, хоть вы им донесете то, что услышали от меня. Справедливости ради все же надо сказать, что наша метеослужба, как мне кажется, работала бы не хуже, чем в других странах, если бы условия для ее деятельности были такими же, как и там. Но запас прочности уже на исходе. Владимир Дмитриевич берет термометры, которые я привез, и бережно несет их к будке. А я возвращаюсь на базу, чтобы отправиться на опыт Камала. Вот с кем можно было бы посоветоваться по вопросу особенностей нашей погодной аномалии. Как же я мог про него забыть? Но жив ли он еще? Сергей Иванович был прав. Смерть научных школ с таким подходом государства в век тотальной цифровизации неизбежна. Остается только передача ДНК, она хоть и является эволюционирующей информацией, но лишена единственного свойства, которое есть у человека. Правда, теперь я начинаю сомневаться, осталось ли это качество в людях. Наша уникальность заключается в способности оперировать абстрактными категориями, но как узнать, что кошка не мыслит так же? Вторая сигнальная система является именно тем, что противопоставляет нас всему окружающему миру, заставляет менять и преобразовывать его, вовлекая в круговорот веществ все большее количество неиспользуемых элементов. В этом-то и заключалась основная функция человечества. А из-за этого дождя люди отучаются думать. Телефоны и так уже сделали свое дело. Современное поколение не умеет напрягаться и работать, потому что все ответы заплетены во всемирной паутине. Остается главный вопрос. Насколько они правдивы? Площадка, на которой расположились вышка и оборудование метеостанции, огорожены металлическим забором с колючей проволокой, так что перелезть, увы, не получится. Калитка закрыта. Подхожу ближе и понимаю, что к Жоре я сегодня ломился не зря. «Замок здесь установлен такого же типа, как и у него в кабинете, а значит...» Дергаю ручку. «А вдруг калитка не закрыта?» «Но нет. Мне понятно, что и как нужно делать. Осталось только раздобыть бамп-ключ, и можно будет подключиться к метеостанции и скачать все данные, а также попробовать найти инфразвуковую установку. Теперь же, вопреки дождю и всему, что происходило в моей жизни, Необходимо было выполнить работу по мониторингу растений, которую мы проводили на этой площадке. Измерить уровень накопления суммы хлорофилов. По итогам проведенной работы отберутся наиболее перспективные виды, которые будут рекомендованы для высадки с целью создания карбоновых ферм, а также наиболее устойчивые к действию продолжительных осадков. Не так давно я обратил внимание на то, что как только в стране появляются какие-то проблемы, типа дождя, идущего почему-то только в нашем регионе, правительства тут же активно начинают улучшать качество жизни населения и поднимать вопросы, связанные с охраной окружающей среды, которые до этого несколько десятков лет никого не волновали. В этой связи, мне кажется, что экологию как науку используют для переключения внимания населения на проблемы, которые необходимо решать систематически, а не наскоками, когда это выгодно правящей элите. Снимать данные одному несподручно, но я привык адаптироваться и приспосабливаться. Каждая неудача — это возможность научиться чему-то новому, так почему же ее не использовать? В целом, мою работу мог бы выполнить и лаборант, ничего выдающегося в ней нет. Просто зажимаешь лист растения прищепкой и снимаешь показания. Но только вот людей, которые будут это делать за зарплату лаборанта, не найти. Вот и приходится делать все самому. Еще, пока я снимал показания... Я в который раз обратил внимание на то, что, несмотря на бесконечный дождь, растения, которые я обследую, почему-то не поражаются грибковыми инфекциями, хотя условия для их развития, как мне кажется, идеальные. На эту странную особенность я обратил внимание уже давно, еще когда мы ездили по площадкам в городе с целью изучения степени заболеваний во время дождя и предупреждения грибковых инфекций в парках. Но только вот сейчас, возможно, от того, что в этот раз я работаю один — и Андрей не развлекает меня нашими научными диспутами, я задумался о том, почему получается именно так. Заканчиваю около трех, и передо мной встает дилемма то ли возвращаться на работу, то ли ехать домой. Но мне никто не звонил, а значит, никто и не искал. Я отхожу от вышки как можно дальше, пометуя о том, как в последний раз, когда я сюда приезжал, в меня попала молния. Конечно, сегодня ничто пока не предвещает грозы, но все же. Достаю сотовый телефон и набираю Ангелину Альбертовну. Добрый день. Уже почти конец рабочего дня. Хотел попросить у вас телефон уборщицы, Татьяны Николаевны. Сейчас подождите. Я слышу на заднем фоне голоса и узнаю Евгению Анатольевну. Девочки собрались, чтобы обменяться информацией. Записывайте. И я записываю а затем набираю Татьяну Николаевну. Добрый день. И вам. Татьяна Николаевна, вы еще на работе? Да нет, уже дома. Мне понадобился ключ от кабинета Георгия Ивановича. Вам принести? Вы когда на работе будете? В понедельник утром. Я обреченно вздыхаю, а Татьяна Николаевна продолжает. Все ключи у меня на этаже, в моей комнатушке, которая не захлопывается, в самом конце коридора, где тряпки и все остальные дела для уборки. Ключи в кармане моего фартука. М да, сложно представить, что где-то еще может быть такое в наше время. Отголосок прошлого, когда можно было не закрывать кабинеты и не бояться, что к тебе кто-то зайдет и уж тем более что-то похитит. Времена ушли, а люди из этих времен остались, словно тени из прошлого. Только в них нет темноты, а только свет. Куда делись любовь, помощь, дружба? Эти простые и вечные понятия. Они были заменены на отношения, где любой поступок обусловлен выгодой. Ты мне, я тебе. Но я не хочу верить, что ничего нельзя изменить. Я вижу, что даже вопреки дождю, в некоторых людях еще осталось такое важное, но совершенно невостребованное качество, как вера в человека и возможность бескорыстных и добрых дел, хотя даже вера в Бога, мне кажется, для многих стала не внутренним желанием, а данью моде. Все-таки придется ехать обратно в институт. Но и в этом я, как всегда, нахожу позитивные стороны. Можно будет увидеть Андрея и понять, каков эффект от действия нейтрализатора. Возвращаюсь к машине, завожу и еду обратно с не очень большой скоростью, всматриваю следы на обочине, хотя и понимаю, что за две недели дождь мог уничтожить все. Где-то через километр нахожу, скорее всего, именно то, что искал. Глушу двигатели, включаю аварийку, выхожу из машины. Дорога пуста. На обочине прочерчена глубокая борозда, и я понимаю, что машина Сергея Ивановича вылетела на встречку, а затем в кювет. Видимо, после этого дорожники и начали устанавливать линию отбойников. Прошло больше двух недель, но даже дождь не смог смыть все следы. Сломанные кусты и деревья и кусочки битого стекла. Я что-то ищу, хотя и сам не понимаю, что, но в итоге ничего не нахожу. Дождь едва заметный, негромко моросит, а мне очень хочется заплакать, но слез почему-то нет. Возвращаюсь к автомобилю, в машине тепло и уютно, но внутри меня гложет чувство вины. По дороге не тороплюсь, после увиденных ДТП или их последствий всегда становишься аккуратнее, но ненадолго. Сегодня меня никто не ищет, и мне даже странно, что такое может быть, словно я перестал быть нужным или просто существовать. Но на самом деле я понимаю, что по большому счету взаимоотношения, которые возникают у нас с другими людьми, аналогичны существующим в природе, и могут быть описаны тремя символами. Ноль, плюс и минус. А дождь, он словно стер плюсы и минусы, оставив только нули. В биологии я бы назвал это нейтрализмом но применительно к людям по итогу получается равнодушие. Конечно, во власти остался еще и паразитизм, потому что куда же ты денешься без него? Паразитизм — двигатель прогресса. Но только вот куда заведет нас этот прогресс, пока понять очень трудно. На данном этапе скорее всего к экологической катастрофе, если она уже не началась в отдельно взятой местности. К институту я подъезжаю около пяти. Раньше по пятницам в это время в здании было спокойно и тихо, но нововведения, связанные с пропускным режимом, сделали свое дело. Сотрудники оставались на работе, но только вот работа от этого больше не выполнялась. Каждый ждал, когда закончится время, и убивал его как только мог. Кто-то в телефоне, кто-то в компьютере, но зато все были на работе. «Я не имею ничего против трудовой дисциплины», но для меня она заключается в выполнении трудовых функций, а не в пустом пребывании с 8 до 5 на рабочем месте. Понятно, что иногда при выполнении каких-то работ мне случалось и приходить раньше, и задерживаться на работе, но зато я хотя бы немножко владел своим временем. Сейчас все рабочее время принадлежит работе, и поэтому нерабочее тратить на нее не хочется. Поднимаюсь на этаж, захожу в кабинет к Андрею. «Как дела?» Да ничего вроде. Отбываю, так сказать, рабочий день. Что у нас завтра? Завтра выходной? Да знаю я, что завтра выходной? Мы по работе куда-то выезжаем? Нейтрализатор действует, чему я, конечно же, очень рад. Надо будет смотаться на карбоновый полигон. Хорошо? На чьей машине поедем? На моей. После того, как пришлось работать без Андрея, мне не хочется менять положение вещей и зависеть от кого-то, пусть даже это один из самых близких людей. Во сколько? Смотрю на Андрея и хочется его обнять. Но он, как мне кажется, даже не замечает перемен, произошедших в нем. Пожалуйста, только не потеряя прибор, который я тебе дал. Любопытная штука. А для чего он? Стимулирует мозговую активность. Экспериментальный образец. Мне мой знакомый доктор дал, сказал, что этот прибор поможет в восстановлении. Ты знаешь, действительно помогает. Я последние недели словно в воду опущенный был. Ничего не хотелось. Страшное ощущение, как будто себе не принадлежишь. И сделать ничего нельзя, словно внутри выжгли все кислотой, и сил только на самые простые действия осталось. Ничего, теперь все по-другому будет. Ты только, пожалуйста, никому про этот прибор не рассказывай. Просто он, так сказать, из новых разработок, так что, сам понимаешь. Конечно. Тогда по старой схеме? С шести? Ну да, там ненадолго, на полигон съездим, а потом весь день свободен. Ты как, согласен? Конечно. Меня никто сегодня на работе не искал? Да нет, не искал. Ну и отлично. Выхожу из кабинета Андрея и иду в самый конец коридора, где находится старая душевая, расположенная над залом для проведения совещаний и закрытых ученых советов. Душевая сломалась еще до того, как я устроился на работу. Ремонтировать ее никто не собирался, особенно после того, как в ней разлили пестициды. Поэтому использовать это помещение для переделки в рабочий кабинет было нецелесообразно. Запах химикали был настолько стойким, что никакие ухищрения Татьяны Николаевны так и не смогли его вывести. В итоге она смирилась с тем, что есть вещи, которые нельзя победить, и приспособила душевую для хранения своего инвентаря. За время, прошедшее с тех пор, как я заглядывал сюда последний раз, ничего существенно не изменилось. В углу стояла вешалка, где висели какие-то халаты и вещи, которые, видимо, нужны были для работы. Сама душевая была закрыта, но запах пестицидов, исходивший оттуда, был сногсшибательным. Я просто не представлял, как можно было здесь находиться. В другом углу стояли швабра, два ведра и тазик, на который была натянута половая тряпка. Отыскиваю фартук на вешалке и нахожу в одном из двух карманов увесистую связку ключей от всех кабинетов на этаже. Отцепляю ключ от коморки Жоры и кладу связку обратно. В тишине мне слышится голос Михаила Владимировича. Это очень странно. Я открываю дверь душевой. Запах здесь сильнее, но и голос слышится лучше. Видимо, вентиляционная система соединяет эти два помещения. «Все присутствующие, надеюсь, понимают, что эксперимент необходимо продолжать, попутно решая и другие поставленные перед нашими научными группами задачи. Несомненно, мы теперь не можем остановиться». Если прекратить, все это подорвет мой авторитет, что недопустимо. Второй голос еле слышен, и я не могу понять, кто же это говорит. Михаил Владимирович продолжает. Возникшие в результате использования нашей экспериментальной установки реакции были вполне ожидаемы. Безусловно, будут жертвы. Но начиная эксперимент на этой площадке и имея опыт его проведения в другой местности, мы понимали, что гибель людей неизбежна. Любое знание требует жертв, так что этот сценарий вполне предсказуем. По части работы группы Сергея Ивановича у нас отсутствуют настройки инфразвуковой установки для ее точной регулировки. Но я думаю, что все это можно восстановить. Просто нужны грамотные исполнители. Вы понимаете, что мы потеряли единственного в своем роде специалиста, который не вел никаких записей, а все держал в голове? Конечно, понимаю. Но вы же знаете, что это были форс-мажорные обстоятельства. Молния — это ответная и пока нами не изученная реакция на использование установки. Я не хочу про это слышать. Все проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки. Хорошо. А что с отборами потенциальных гениев? Эта работа, я надеюсь, завершена, или тут тоже прокол? Мы работаем в этом направлении. Надеюсь, результаты не заставят себя ждать. Сейчас, когда мы испытываем кадровый голод, особенно остро... Нам необходимы специалисты для решения поставленных задач. И я возлагаю большие надежды на вас, Михаил Владимирович. Итоги шести первых месяцев эксперимента вполне обнадежны. Есть, конечно, проблемы, но все решаемо. Я слышу это последние шесть месяцев. Но никаких обнадеживающих результатов, позволяющих завершить эксперимент, пока не появилось. А возникают только дополнительные риски и проблемы. Я жду. Но мое терпение имеет границы а выделяемые ресурсы не бесконечны. У меня сейчас важное совещание, поэтому должен покинуть вас, но повторяю, я надеюсь, что результаты не заставят себя ждать». И я понимаю, что стал свидетелем разговора, который не должен был услышать. Мне непонятно только одно, почему именно наш институт стал ключевым элементом эксперимента. У нас же и сельского хозяйства. Конечно, изменения климата и его контроль могут значительно повысить урожайность, но у нас в институте нет ни одного климатолога. Да и работа Сергея Ивановича не имела никакого отношения к управлению погодой. Что-то не сходилось. Или я просто не обладал всей полнотой информации. Но самое главное, мне была непонятна моя роль во всей этой истории. То, что говорил мне Сергей Иванович про мою гениальность, казалось мне шуткой, но... «Коллеги, на этом все. Протокол поручения я подготовлю и разошлю всем с ответственными и сроками. Не смею больше вас задерживать». Меня настолько поражает то, что я услышал, что даже запах пестицидов практически перестаю ощущать. Но как только разговор заканчивается, я снова его начинаю чувствовать, и поэтому очень быстро покидаю помещение. Выйдя из душевой, иду в свой кабинет. Что-то странное происходит вокруг. Я никак не могу понять, что именно, но, войдя, наконец-то соображаю. Настенные часы показывают половину шестого, а в кабинетах у Андрея и Тани горит свет. Я захожу к другу. «Андрей, а что, собственно, случилось?» «В смысле? Ну, время уже полшестого, пятница, а вы на работе еще». «А, это? Так тебя же не было, когда нас предупреждали?» «Губернатор приехал, поэтому сказали всем на работе оставаться, пока он не уедет. Вдруг он посмотреть лаборатории захочет». А мне почему никто не позвонил?» «Так ты же недоступен был. Я так и подумал, что ты на одной из площадок. Там связи всегда практически не бывает». И что, меня совсем никто не искал?» «Не, ну как не искали? Спросил раз новый замдиректора по науке, и все?» «Странно. Мне вот другое странно». «Что ж, губернатор не понимает, что у нас рабочий день до пяти, а все на работе? Это же нарушение трудового законодательства!» «Ну, так-то да, но ты же понимаешь, как все это работает?» «Понимаю», — со вздохом говорит Андрей. «Крепостное право отменили только на бумаге». «И сколько нам тут торчать?» «Так я же сказал уже, пока губернатор не уедет». «И когда же он уедет? И вообще, какого его сюда принесло?» «Откуда мне это знать?» «Но я точно уверен, что Таня раньше всех узнает, когда можно будет уходить с работы». «Почему ты так решил?» «Из опыта. Если дело касается каких-то вопросов, связанных с выплатами или, например, нарушением условий труда, можешь смело подходить к ней. Она тебя проконсультирует». «Никогда бы не подумал». «Тогда ждем?» «А у нас есть выбор?» «Выбор есть всегда». Но у нас с тобой его точно нет, раз даже Татьяна не выступает. А что ты хотел? Новое руководство, все в ожидании. Куда подует ветер перемен, туда и все флюгеры повернутся. Главное, чтобы нам не мешали работать. Это, пожалуй, беспокоит меня больше всего. А такое разве было? Мне кажется, нет. Просто при Сергее Ивановиче он всеми этими вопросами по преодолению дебилизма занимался сам. А теперь все придется тащить тебе. «Да, как-то я это не учел». В комнату заглядывает Таня, на ней дождевик, а в руках сумка и маска. «Я все выключила, и кабинеты, в которых работала, закрыла. До понедельника». «А что, можно уже идти домой?» — спрашиваю я. «Губернатор уехал». «Ну хорошо. Тогда до завтра, в смысле до понедельника». «До понедельника». Таня выходит, но буквально через несколько минут я слышу, как она кричит мне. «У вас телефон рабочий звонит!» Стремительно направляюсь к себе. Поднимаю трубку. «Слушаю». «Можете отпускать сотрудников. Михаил Владимирович просил передать вам, что в понедельник к девяти ждет вас на планерке с предложениями». «Да, хороших вам выходных. И вам». За спиной раздается голос Андрея. «Я же тебе говорил». Кладу трубку и поворачиваюсь. На Андрея дождевик и кожаная сумка на плече. — Говорил. Вот завидую я таким людям, как Таня. — Почему? — спрашивает Андрей, а я выключаю компьютер и собираюсь. — Ну как? Это же так здорово. Жить и ни о чем не думать. И ничего не хотеть. Все просто и понятно. Красота. Закрываю кабинет, и мы выходим в коридор. — Ага. Только вот куда эта красота нас заведет? — Ты слишком пессимистичен, Андрей Петрович. — Представь только, что произошло бы с миром, если бы в нем были одни такие, как мы. Лично я не хотел бы жить в таком месте. Почему? Спускаемся по лестнице, все сотрудники уже покинули рабочие места. Полнота жизни проявляется только в разнообразии. А если бы все были такими, как мы, кто тогда занимался бы бытовыми вопросами, обустройством там и всем прочим? Мир, в котором каждый человек будет неравнодушным, не сможет существовать, это утопия знаешь, помню, я когда-то сильно бесился из-за всех этих перекосов в работе, из-за всей этой бюрократии и безразличия, а потом успокоился. Почему? Потому что понял, что все эти люди, которым ничего не надо, нужны для того, чтобы когда-нибудь потом, может, на тысячу или десять тысяч, возникал один нормальный человек, который бы развивал общество и делал мир лучше. Но сейчас с этим дождем все совсем по-другому. Дождь лишает людей свободы выбора. Нам не приходится выбирать, а остается лишь жить в этой реальности. Но мы же можем уехать. Да, можем бросить все и начать с чистого листа. Но когда дождь придет в новое место, мы снова убежим. И что, будем бегать так до бесконечности? Нет, я не согласен так жить в ожидании. Ожидание и бездействие во время ожидания — это самое страшное. Это вызывает уныние. А уныние уничтожает личность, оставляя только жалкое подобие человека. «Не будем предаваться унынию», — произносит Андрей, проходя через турникет. «Несомненно. Мы же опытные ученые». Андрей смеется. Мы выходим на улицу и оказываемся под козырьком здания института. Знаешь, что самое страшное? Вообще или для тебя? Вообще для меня. Нет. Это не иметь конечной цели существования. Не понимать, зачем это все и каково мое место в этой схеме. «Возможно, это только тебя и беспокоит», — говорит Андрей. «Не исключено». «По домам?» «Да, по домам». Андрей жмет мне руку и надевает маску. Дождь почти не заметен, но от этого становится еще страшнее, словно он всего лишь фоновый раздражитель. И только изредка, когда стихия расходится не на шутку, становится ужасно от того, что все летит в тартарары, и я лечу в том же направлении. Деградация духа. Андрей садится в машину и уезжает. Ему есть куда и к кому уезжать, а я все время ищу ответы на вопросы, и это ощущение поиска согревает меня. Я очень рад, что Андрей вернулся. Рад, что теперь не одинок но его возвращение не было бы возможно без Ольгиного участия, и меня снова одолевают вопросы и сомнения. Раздается телефонный звонок. Это Паша. «Ты дома?» «Нет, но скоро буду». «Так может, я тогда заеду?» «Конечно, давай». «Мне я к вину что-нибудь взять?» «Я понимаю, что Паша приедет уже заряженным алкоголем». «Возьми сыр». «Именно его я собирался брать. Через полчаса у тебя». Договорились. Сажусь в машину и отправляюсь домой. Есть что-то особенное в езде по городу ночью. Дороги освещены фонарями, и ты словно перемещаешься от одного желтого пятна к другому. Мигают светофоры, указывая путь, и все кажется таким простым и понятным, но там, где заканчивается свет, находится тьма и нет дороги. А еще, стоит покинуть машину, понимаешь, по-прежнему идет дождь. Окружающие просто притворяются, что все нормально, что ничего особенного не происходит, но только это не так. Паша точен, как всегда, то есть приходит на полчаса позже, чем обещал. И если бы я его не знал так давно, то обиделся бы, но сколько я его знаю, столько он и опаздывает, а меняться уже поздно. Скорее, я бы расстроился, если бы он пришел раньше. Паша, как всегда, на позитиве. Даже вечное его брюзжание и бесконечные истории, которые он рассказывает, немного растягивая слова и гнусавя, выглядят комично, особенно когда он поправляет свои квадратные очки. Мы садимся на моей маленькой кухоньке, словно предназначенной именно для двоих. Паша, как и обещал, принес красное вино и сыр. Я ничего не ел целый день. Паша говорит, что тогда же лучше. Мы скорее сможем синхронизироваться. Я понимаю, что он уже немного пьян. Достаю бокалы. Паша открывает штопором бутылку, а я режу тонкими ломтиками твердый сыр. Спрашиваю, на работе все хорошо? Конечно же, хорошо. Люди морут как мухи. Но только это не для разглашения, если ты понимаешь, о чем я. Самое страшное, что я действительно понимаю, о чем он. И в этой фразе, несмотря на иронию, с которой он ее произносит, кроется трагедия современного человека. Вместо образа трех обезьян, означающего «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него», мы пришли к новому. Все вижу и слышу, обо всем говорю, но делать все равно ничего не буду. Сказать по правде я даже не знаю, что хуже. Делать вид, что ничего не происходит, или же говорить обо всем и ничего не делать. Две крайности, совсем как у нас сейчас. Одни любят дождь, другие его ненавидят, но и те, и другие создают видимость каких-то действий, при этом совершенно не пытаясь его остановить. Паш, как ты со всем этим справляешься? С чем именно? С работой? С дождем? С безразличием людей? Что именно тебя интересует? Все. А ты как? Я не знаю, можно ли рассказывать Паше о причинах безразличия людей. И так слишком много тех, кто, узнав правду, погибли, а я не хочу больше терять близких, поэтому и говорю хоть и правду, но без лишних подробностей. Музыкотерапия была до недавнего времени. И что, помогала? Да. Паша разливает вино и без тоста, не чокнувшись, начинает пить. Я делаю то же самое. Опиваю небольшой глоток и перекатываю во рту, так, чтобы полностью ощутить вкусовую палитру. Паша врач. А врачам плохое вино не носят. К тому же, если он решил его выпить не один, значит, оно точно какое-то особенное. Люди хотят делить свои радости с близкими, с теми, кто действительно важен и нужен им. И только горе держит внутри себя, а ведь именно его и надо отпускать на свободу, чтобы оно не тяготило и не мучило. Все это мне понятно, но я не такой, как все в этом смысле. И радости, и горести я храню в себе, словно внутри меня есть небольшой сейф, где все разложено по полочкам, и которые я иногда открываю и достаю оттуда то, что мне нужно, а потом складываю обратно и закрываю на ключ. Но мне кажется, в последнее время кто-то сломал замок, и горести начали расползаться и заполнять все доступные места. Ты знаешь, я как врач раньше никогда не верила во все это. Медицина — это наука практики. Есть тело. В нем что-то сломалось и не работает, и мы должны найти, в чем проблема, а затем устранить неполадку и привести все в норму. С возрастом приходит понимание, что все то, над чем ты смеялся в молодости и шутил, оказывается правдой, что все болезни действительно от нервов, а точнее, они у нас в голове. Ты вот в курсе был, что утомление в мышцах связано в первую очередь с утомлением нервных центров и истощением запасов нейромедиаторов в синапсах? «Конечно. Это же в школе объясняют». «Вот как с тобой можно разговаривать? Ты ж ботаник!» «Ладно, не расстраивайся. А что ты там говорил насчет понимания с возрастом? Видимо, что-то про музыкотерапию? Я, если честно, вообще не в курсе, что это такое. Это действительно сейчас используют?» Паша наливает себе еще вина, а мой бокал пока еще наполовину полон. «Мы что-то не знаем?» Ну ладно, проведу для тебя ликбез. Музыкотерапия является системой психосоматической регуляции функций организма человека. При этом происходит одновременное влияние акустических волн на психоэмоциональную сферу человека и непосредственно на поверхность тела и внутренние органы. И вот в курсе был, что Монро предложил использование бинауральной технологии синхронизации полушарий мозга, основанной на способности акустических сигналов с частотой менее тысячи герц огибать голову, в результате чего их слышат оба уха. Этот эффект может сочетаться с терапевтическим воздействием света и биологической обратной связью. Паша, остановись. Я еще не настолько пьян, чтобы все это понять. Ты мне лучше скажи, как ты со всем этим борешься. Ты вот, когда я приходил в больницу, сказал мне, что все расскажешь. Я тебе даже показать могу. Паша наливает себе в бокал вино и выпивает. Алкоголь? А как еще? Как можно нормально жить с тем, что происходит вокруг? Это же нельзя ни изменить, ни побороть. А так хотя бы получается смириться, пока этанол циркулирует в крови. Центры нервные растормаживаются, и ты перестаешь обо всем этом думать, переживать. Главное в этом деле не спиться. Поэтому я все время поддерживаю определенную концентрацию алкоголя в крови. Вот и весь секрет. Значит, чтобы не поддаться влиянию дождя, нужно просто пить. Да. Но я же говорил, что тебе этот способ не подойдет. Не подойдет. Музыкотерапия отпадает, потому что я обещал ее не использовать. Молитва — это тоже не мое. Но и пить постоянно я вряд ли смогу, так что остаются только переключения и новые сильные раздражители, постоянно меняющие активность мозга. А что такое эта самая биологическая обратная связь? Тебе как, попроще или нормально объяснить? Мне так, чтобы я понял без ваших этих специальных медицинских терминов. Ну, хорошо. Основная идея заключается в том, что пациент через компьютер отслеживает изменения в своем физиологическом состоянии под действием внешних факторов. Ну, отслеживает и что? Не перебивай, а то рассказывать не буду. На компьютере отображаются мышечная активность, показатели дыхания, кровоснабжение сосудов, сопротивление кожи, частота сердечных сокращений, мозговая активность — это так называемое физиологическое зеркало. А что позволяет нам зеркало? Правильно. Оно позволяет внести коррективы и изменения самостоятельно. Вот, например, ты видишь, что у тебя волосы взлохмачены, и можешь причесаться. С биологической обратной связью то же самое. Пациент развивает навыки самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния. Научившись с помощью этого метода произвольно расслаблять мышцы, Человек, у которого присутствует так или иначе проявляющийся страх, психическое возбуждение, учится преодолевать их. Получается, что действительно все дело в нас самих. Интересно. Да, интересно. Только вот раньше я все это воспринимал как что-то околонаучное. А теперь вот верю. Ну, это все возраст и опыт. Паша, ты мне объясни вот одну только вещь. А с дебилизмом можно бороться таким образом, как ты рассказывал? Вот ведь взрослый человек, а все шуточки детские. Ты, я чувствую, издеваешься надо мной. Нисколько. Просто хочется понять и разобраться, как это работает. В себя разобраться вначале надо, прежде чем мир переделывать. Может, проблема не в окружающем мире, а в тебе? Паш, ну объясни ты мне, откуда ты все это знаешь? Ты ведь анестезиолог. Вот. Вот это все незнание откуда. Люди не знают и не понимают, кто такой врач-анестезиолог. Считают, что высчитал наркоз и все остальное время сидит и отдыхает. А разве нет? Паша снова наливает бокал вина, и мне нетрудно догадаться, что в бутылке уже ничего не осталось. Как вы не понимаете, что именно анестезиолог определяет противопоказания к операции, прежде чем допустить пациента к хирургическому вмешательству? Я уж не говорю о том, что с момента начала операции и до полного пробуждения пациента при технически правильно выполненном оперативном вмешательстве хирурга вся ответственность за жизнь больного лежит на анестезиологе. Ой, да кому я все это говорю? Ты только в пестиках и тычинках своих разбираешься. Паш, но ты же понимаешь, что во всем разбираться нельзя. Понимаю. Я только одного понять не могу. Чего? «Где правда?» «Какая правда?» «Ну, про дождь. Люди ведь как изменились. У меня из знакомых почти никого не осталось. Все уехали. Только ты. Что такое он делает с людьми?» «Не знаю. Вру я. Вот и я не знаю. Только тошно мне от всего этого. Хочется сбежать куда-нибудь. Да только бежать-то некуда». Никому я не нужен, понимаешь? Один я совсем. Так и я один. У тебя работа интересная, каждый раз что-то новое. А у меня люди и трупы. Трупы и люди. Беспросветная темнота и никакого конца тоннеля. Паш, ну что ты? Все нормально будет. Будет. Только это я последние полгода слышу из всех щелей. А ничего хорошего не происходит, и с каждым днем только хуже. Вон, молнии эти каждый день по городу куда-то бьют, да еще и шаровые начали появляться. Ну куда это? Ты вот слышал про фестиваль садов и цветов в предстоящие выходные? Да, читал в новостях где-то. Цветы в дожде? Они важнее, чем люди. Я вот был как-то в районной больнице, а у них томографа нет. Так вот я и думаю, как можно проводить какие-то фестивали, Если у людей отсутствует то, что необходимо для лечения, получается, что развлечение важнее здоровья? Слушая друга, я понимаю, что дождь начал превращаться во что-то неподвластное воле человека, уничтожающее и сминающее жизнь. Пашу жалко, но как ему помочь, я не знаю. Правда, о дожде ему никак не поможет, и в целом он, конечно же, прав». Все находится внутри нас, и особенно силы, которые позволят пережить этот дождь вопреки ему самому. Паша вызывает такси и уезжает. а Я остаюсь наедине с собой и своими мыслями. Что может быть хуже, я даже и не знаю».